Мы собственными силами спастись не можем. Вопрос в том, кто нам поможет? На кого же больше надежды? На немцев, разумеется. А почему, разумеется? По многим причинам. Во-первых, они умнее и решительнее. Во-вторых, они гораздо ближе. Авангарды Гофмана у Орши. В-третьих, вероятно, война кончится победой немцев. в четвёртых ну в четвёртых и союзники и немцы одинаково нанинены ложью и до некоторой степени только до некоторой степени у неё в плену но условная ложь немцев хоть и они тоже освободители человечества легче вяжется с поддержкой чёрных реакционеров и служителей старого строя вроде вашего покорного слуги совсем тем пробовать надо всюду союзные посольства уехали из петербурга но военные остались если можете познакомьте меня с этим клервилем вы вот значит для чего я вам понадобился я и то себя спрашивал но клервиль не занимает важной должности у англичан карефеейка второго разряда как были у нас в старом балете но всё-таки познакомьте меня если вам не трудно них несколько не трудно вы, может быть, слышали, он женится на дочери адвоката Крименьцкого, и бывает у них каждый день, когда находится в Петербурге. Я не знал. Ну тогда я, пожалуй, снису с ним по телефону, чтобы вас не затруднять. Можно на вас сослаться на знакомство со мной, пожалуйста. Только на знакомство. А может лучше будет, если вы его предварительно спросите, стоит ли мне являться к нему для беседы. Смотрите, на лавца извер бежит. Он показал Брауну глазами на нещеретова, который появился в дверях буфета. Вот я его вам подкину на съедение, сказал Браун. Аркадий Николаевич, Нищеретов подошёл, щурясь, кивнул, как знакомому Федосьеву, и сел за стол, не ожидая приглашения. Он не помнил, знаком ли с седобородым господином, но был совершенно уверен в том, что знакомство с ним, Нищеретовым, всем доставляет удовольствие. Приесу не смотрите, а чиз с сахарами распиваете. Вы не знакомы? Предвкушая эффект, спросил Браун. Нищеретов небрежно протянул руку Федосьеву, с одинаковым равнодушием принимая и то, что они ещё не знакомы. Аркадий Николаевич Нищеретов, Сергей Васильевич Федосьев. Очень рад, сказал Федосьев. Нищеретов изменился в лице. Вы не беспокойтесь. Признёс Федосьев: "Не понижай голос. За мной наблюдения и агентов здесь никаких нет. Положитесь на мой опыт и знания полицейского дела. Слежка у них вообще пока поставлена плохо, хоть они бесспорно подают надежды". "Да я нисколько не беспокоюсь", поспешно ответил откашлевшись Нищеретов. "Чай. Ну, чай сносный, верно очень гадкий. Не стоит и пить". Отличный чай, весело сказал Браун. Дайте, пожалуйста, ещё чаю, обратился он к проходившему лакею. Я рад случаю встретиться с вами, Аркадий Николаевич, также ровно продолжал Федосеев. Не скрываю, это и не совсем случай. Мне нужно поговорить с вами о Дели. Очень рад, но помялуйте, какой же здесь разговор о Дели? беспокойноглядываясь, сказал Нещеретов. Он забыл и свой купеческий стиль, и словеерик: для дела можно найти и время, и место. Время можно, но место труднее. Разумеется, я с удовольствием зашёл бы к вам, но это было бы всё-таки связано для вас с некоторым риском. Здесь же совершенно безопасно. Это, кстати сказать, старый приём. известнейшие революционеры назначали друг другу свидания в театрах, в ресторанах я следую великим образцам я слушаю в чём дело дело вот в чём организация во главе которой я стою ведёт борьбу с большевиками для борьбы нужны деньги большие деньги мы надеемся что вы не откажетесь нам помочь